Глава 4. Если держишь в правой руке шпагу, не забудь взять в левую руку Дагу. Никогда не пренебрегай вторым клинком. Джованни Тетча. Нежное и едва ощутимое касание. Секундная пауза, и вновь ее пальцы ласково прошлись по левой щеке Фернана, прямо вдоль шрама. «Я знаю, что ты не спишь», — прошептала она. «Тебя всегда было сложно обмануть. Не разлепляя век, ответил Фернан, ты вернулась. А ты надеялся, что отметина меня испугает. Фыркнула она, и острый ноготок прошелся по щеке Василиска, уже не так нежно. Со шрамом ты стал просто неотразим. В ее голосе слышалась едва уловимая ирония. Фернан усмехнулся. Кстати, не трудись рассказывать, как ты его заработал. Не успел я покинуть лунного крокодила, как уже все знала. Правда, я думала, что рана будет более свежей. Порт всегда славился сплетниками. Что до свежести, так это работа гарпии. Ее пальцы на мгновение остановились и затем вновь продолжили свой путь по щеке. «Мне это не нравится», — в голосе жены проскользнула тревога. «Мне тоже. Я ждал тебя только через неделю», — сказал Фернан, чтобы сменить тему. После Гипра был попутный ветер. Да и крокодил ходит быстро. «Я рад, что ты вернулась домой, Рина», — сказал Фернан и поднял веки. Бледные сапфиры зимы и темные изумруды лета. Глаза в глаза. Фернан смотрел прямо в зеленые, сейчас с вертикальными щелочками зрачков, глаза Рины. Минутное молчание, говорящие им куда больше всяких слов. Также они молчали, когда увидели друг друга в первый раз восемь лет назад. «Я тоже рада, что вернулась домой. Я скучала». Наконец ответила Ламия и, расстегнув пуговицу на своей рубашке, потянулась к Фернану. Рапира мелькнула рядом с лицом, и Василиску стоило большого труда парировать выпад. сеньор де Суозе контратаковал, стараясь уколоть противника в левое плечо, но провалился в вязкое плетение защиты. Отскочил застыл в предельно узкой боковой стойке, заложив левую руку за спину и направив острие рапиры прямо в горло противника. «Атакуйте!» Пригласил тот, опуская оружие и отдавая инициативу в руки блондина. Фернан начал осторожную атаку, пытаясь завязать клинок оппонента, но тут же ему пришлось отразить укол, нацеленный в живот, затем в плечо, в ногу, в грудь и вновь в живот. От шаг вправо. Фернан попытался отбить клинок противника в сторону и перейти в нападение, но проделал это слишком медленно, и вражеская рапира ударила в правый бок. «Вы убиты, сеньор!» В четвертый раз за это утро хмыкнул Фернан и, морщись, потер саднящий бок. «В пятый, сеньор, вы забыли об уколе в предплечье?» «Вы совершенно правы, маэстро Пита. Сегодня просто не мой день». «Вы очень невнимательны», — учитель фехтования недовольно покачал головой. «Думаю, на сегодня хватит». Фернан, отдуваясь, подошел к умывальнику и ополоснул вспотевшее лицо. «Как пожелаете поклонился учитель фехтоование прислонил тренировчную рапиру к стене но если вы позволите спросить он замолчал конечно же я внимательно вас слушаю сеньор когда вы получили этот шрам вы дрались также в голосе пожилого еница проскользнула тревога вопреки всему фернан рассмеялся что вы я дрался как сотня львов сегодня просто не мой день вот и все как скажете сеньор у голосости учителя звучала неуверенность Вы намерены найти этого человека? — Быть может, — уклончиво ответил Фернан. Было бы интересно с ним встретиться. Его учителем, вне всякого сомнения, был Иринеец. Я хотел бы узнать имя маэстра Конечно же, Иринеец. Только в ваших школах разрешены столь частые удары в лицо и в глаза, — подумал Фернан и сказал. — Если мне представится такая возможность, маэстро Пита, то вы сможете спросить у этого человека, интересующее вас имя. «Благодарю вас», – склонил седую голову учитель фехтования. «Вина? Вы очень любезны». Пока Фернан разливал вино, маэстро Пита молча стоял у корзины с тренировочными рапирами. Один из лучших – учителей фехтования в Искорине и равный Фернану по силе противник. Он был уважаемым человеком в высшем свете. Пита обучал мастерству фехтования детей некоторых благородных дворян. Как говорили, результаты были ошеломляющими. Пятидесятилетний, несколько полноватый ренеец, больше походил на пекаря, чем на фехтовальщика. Фернан познакомился с этим человеком около шести лет назад, и теперь раз в неделю маэстро приходил в дом де Десооза. В течение часа они упражнялись в маленьком тренировочном зале, что находился на втором этаже особняка Маркиза. Питон не учил, и вряд ли он мог чему-то научить Фернана. Они сражались. в Василиску повезло, он сумел найти себе достойного противника и во время кратких еженедельных встреч оба получали непередаваемое удовольствие от танца клинков. Платил Фернан полновесным золотом и гораздо больше, чем те, кто приглашал иринейца обучать своих отпрысков. К оплате Десуоза подходил с крайне трезвым расчетом и считал, что лучше заплатить лишнее туда, чем точно свинья оказаться проколотым из-за отсутствия хорошей практики. Впрочем, если бы Василийск не платил учителю фехтования, тот бы и так с удовольствием Являлся в невысокий серый особняк, расположенный на прибрежной улочке. Как и Фернан, маэстро был рад достойному противнику. Обычно количество их побед было равным, но сегодня Фернан был разгромлен в пух и прах и пропустил пять уколов. Маркис протянул вино Ириницу и стал расстегивать ремни, скрепляющие защитную кожаную кирасу. «Вам надо внимательнее смотреть за тем, как вы наносите сдвоенный укол, сеньор. Слишком сильно раскрылись». — Но если в левой руке Дага, то открытая брешня является фатальной. — И все же следует быть осторожнее, — упрямо склонился давла свою голову учитель. — Совершенно с вами согласна, маэстро Пита, — раздался голос Рийны. — Доброе утро, господа. Она стояла в дверях, облаченная в узкие рейтузы, обтягивающие ее стройные ноги, и ослепительно белую рубашку с острым воротником. На руках Рийны были кожаные перчатки. Правая рука держала изящную рапиру из пешханской стали, подарок Фернана. Учитель фехтования, едва слышно, пробормотал что-то себе под нос по-иренийски. Фернан вполне сносно владел языком южных соседей и без труда понял, что тот сказал «Сеньора вернулась. Кажется, теперь я понимаю, почему сеньор был сегодня так невнимателен». Фернан усмехнулся. Маэстро, как всегда, был прав. Сеньора, польчон оказанной честью, и ренийц изящно поклонился. — И я очень рада вас видеть, — улыбнулась Рина. — Прошу вас, Рина. сеньора я только для врагов и незнакомцев. Ее слова звучали отнюдь не угрожающе, скорее игриво. Пожалуй, маэстро Пита был из тех немногих, кому Рина, как и в селаме, не любившая на их взгляд глупый человеческий официоз, поращала когда к ней обращались сеньора Ну что вы, с... Рина, куда мне, старику? Просто повезло. — Не скромничайте, маэстро. «Ваше занятие уже окончено?» Сеньор устал, едва улыбнувшись глазами, сказал Фернан. Он знал, что произойдет дальше. «Но не учитель!» Смеющиеся зеленые глаза обратились на Иринейца. «Вы ведь уделите даме несколько минут, маэстро!» «Я весь в вашем распоряжении, Ирина!» Пита поклонился, пряча довольную улыбку. «Если бы учитель фехтования решился признаться самому себе, то сказал бы, что приходит сюда не ради денег, и даже не ради огненно-стальных вспышек поединков с сеньором Десуоза. В этот дом маэстро приходило ради этих недолгих и бесконечно прекрасных минут. Именно они грели его сердце самолюбие, радовали его мастерство и рапиру на протяжении следующих двух месяцев. И причина была вовсе не во внешности Рины, ибо учитель фехтования понимал, что здесь у него не было никаких шансов. Раз полюбившую лами, уже не заставишь смотреть в другую сторону. Причина была в бое кратком, острым опасным, щекочущим нервы, в бою с равным, а порой превосходящим противником, ибо ничто не разжигает мастерство так, как поединок с Ламией. Учитель фехтования поставил так и не выпитый бокал вина на подоконник и обнажил свою рапиру. — Надеюсь, вы не будете очень уж сильно спешить. — Конечно. Скажем, по пять и туда, чтобы у нас появился интерес. Ее губы растянулись в узорную улыбку. — Лучше по десять, Рина. «Сегодня я хочу показать вам один очень интересный укол». «О, определенно вы оказываете мне честь, маэстро!» «Не сочтите за труд подождать минуту. Я надену перчатки». «Извольте». Она повернулась к мужу и подмигнула. К тому не оставалось ничего другого, как усмехнуться. Он подошел к столу, повернул его так, чтобы видеть предстоящую схватку, сел и положил руки на спинку. Рина стояла к нему в полоборота, внимательно следя за тем, как с кажущейся медлительностью, надевал перчатки и закатывал рукава. В который раз Фернан залюбовался своей женой. Как и все женщины Ламии, окружающим она оказалась обманчиво хрупкой и совершенно безобидной. Не было у ней ни силы, ни мощи, которую любят приписывать некоторые люди этой расе, зато она была гибкой, изящной и быстрой, смертоносно быстрой. Смуглая на пол головы выше Фернана с черными короткими волосами и длинной челкой, падающей на глаза, она привлекала к себе внимание. и ламиям было позволено то, что не было позволено обычным женщинам. Например, ношение мужской одежды, или слишком короткая прическа, или владение рапирой. Пока достойные леди занимались вышиванием, не менее достойные ламии брали от жизни все. Например, становились капитанами двадцати фрегатов. В северных горах права у женщин и мужчин одинаковые, не то что у людей. Женщины-ламьи наравне с мужчинами участвовали в клановых войнах горного племени. Правда, в отличие от своих мужей и отцов, они были куда осторожнее и старались сдерживать свою природную вспыльчивость, бесшабашность и резкость. Но если уж ураган проснулся, то берегись. Она почувствовала, что маркиз наблюдает за ней. Обернулась, вопросительно подняла тонкую изящную бровь. Пересечение взглядов. Фернан едва заметно покачал головой. Ирина вновь перенесла все свое внимание на учителя фехтования. Но Василиск до сих пор видел ее глаза. Именно два чарующих, загадочных изумруда с вечными, озорно пляшущими искорками веселья заставили Фернана заметить Ирину. Восемь лет назад они пересеклись взглядами, и сеньор де Суозо утонул в изумрудном океане. Тогда-то он и понял, что сделает все, Но эта женщина во что бы то ни стало, станет его. Они, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Долго. Ламия не выдержала первой. — Почему вы так смотрите, сеньор? Ее голос был холоден. — У вас неплохая рапира, сеньора. Тогда Фернан не знал, что она не любит, когда к ней так вращаются. — Рина. Для вас, капитан Рина, сеньор, что до моей рапиры, то она не продается. Уже не столь вежливо произнесла Ламия и отвернулась. — Моя шпага лучше. — А вы все еще здесь. Зеленые глаза изучили наглеца с ног до головы. — Да, вы так уверены в своей шпаге. — Испытайте ее, сеньора, — усмехнулся Фернан, специально зля ее. Яростная вспышка глаз, впрочем, тут же погасшая. ламия легко спрыгнула с высоченного корабельного борта на пирс. — Испытание, господин наглец. Что ж, извольте, на боевом оружии, здесь и сейчас. Вы оказываете мне честь. Не боитесь, что моя рапира попортит вам бороду или отрежет ухо вместе с этой глупой серьгой? Сделайте это, капитан Ирина. А ради вас я буду безмерно счастлив расстаться с любимым мухом. Что будет мне наградой в случае победы? Думаю, рапира из пешханской стали от хорошего оружейника более приличствует капитану такого замечательного корабля. По карману ли вам такое оружие, сеньор? Теперь в ее голосе слышалась насмешка. Как видите, Фернан изулёк из ножен свою шпагу. выиграете и я выплачу пари. У вас волнистый клинок. Что ж, это может быть интересным, сеньор. Только шпага против рапиры. Никаких дак и кинжалов. Как пожелаете, капитан Рейна. Отлично. Приступим. Не так быстро. Что получу я, если выиграю? Вы слишком самоуверены. Сначала выиграете. И всё же продолжал наставить Фернан. — Хорошо, — в раздражение бросила она. — Что вы хотите? — Сегодня вечером у сеньора Детроу прием. Вы будете меня сопровождать. — Вы так любите светские приемы. Ее глаза разом поскучнели. — Ненавижу, — совершенно искренне сказал Фернан. Она посмотрела на него с проснувшимся интересом, оценивающий куда более внимательнее, чем в первый раз. — У вас есть имя, сеньор на тот случай, если я передумаю забирать ваше ухо и решу взять сердце? — Фернан Руиз де Суоза, маркиз де Нария, к вашим услугам, капитан Рина, — поклонился он. — Рина, шан-мариердес, унтажда из клана Дачедес, к вашим услугам, сеньор де Суоза. Она откинула упавшую на глаза челку. — Приступим. Люди ждут. Вокруг них собралась толпа портовых зевак и матросов с лунного крокодила, невесть каким образом успевших пронюхать о поединке дворянина и ламия. Люди уже образовали круг диаметром около пятнадцати ярдов, впрочем, не решаясь подходить к беседующим противникам ближе. «Сколько вам лет, сеньор?» «Двадцать два», — он посмотрел, на с вызовом. «Совсем мальчишка», — провормотал Лами. «А мне шестьдесят пять, по сравнению с вами я уже старуха. Быть может, вы отступитесь?» «Признаюсь честно, мне расхотелось забирать ваше сердце». «А я не отступлюсь», — бросил он. «И вы не старуха». Шестьдесят пять лет. Улайми это. По меркам вашего народа вы моложе меня, капитан Рина. Что до сердца, то считайте, что вы его уже забрали. В позицию. Зеленые глаза ошеломленно сверкнули, и ее рапира взлетела в приветственном салюте. Восемь лет назад, в пасмурный зимний день, сеньор Десооза показал один из лучших своих боев. Она была быстрая и стремительна. Он расчетлив и внимателен. Они оба выиграли и оба проиграли. Шпага и рапира нанесли укол одновременно. На подбородке Фернана и на левом запястье Ламии поступили едва видимые капельки крови. Ни он, ни она ни разу не спросили, друг друга, кто из них поддался в той схватке. Капитан лунного крокодила в тот же день получила в подарок новую рапиру изумительной красоты черное платье, в котором она и отправилась вместе с Фернаном на прием к сеньору Детроу. Впрочем, ни он, ни она там не сдержались. По негласному уговору оба противника использовали боевое оружие, хотя маэстро Пита, как учитель фехтования, не очень-то одобрял столь явную небрежность. Ошибки могли случаться с каждым, в том числе и с опытным фехтовальщиком. Но в данном случае Пита шел на уступки и полностью доверял опыту Ламия. Бой, как это бывало и раньше, завершился чуть менее чем за минуту. Тренировочный зал взорвался от звона клинков. Рапиры и шпага превратились в размытые вихри ирина атаковала яростно и быстро. Она все время перемещалась и искала брешь в обороне противника. Учитель фехтования избрал жесткий стиль защиты, и практически не двигался с места и лишь отражал сыпавшиеся на него уколы. Единожды Еринейц перешел в атаку, но едва не попался на встречный финт и лишь уклонение спасло его от укола в бок. Так что учителю фехтования вновь пришлось уйти в глухую оборону. Бой закончился неожиданно. Маэстро Пита внезапно закрутил рапиру противнице, да так, что она против всякой воли Рийны подлетела вверх. Ламия гибко вытянулась и сбежала укола, стала разворачиваться, но Иринеец забросил правую руку со шпагой себе за спину и нанес совершенно неожиданный укол через спину. Шпага проскользнула между левым боком и левой рукой Пита, и ее острие застыло, едва касаясь рубашки Рийны. «А вот и укол, капитан». Учитель хихтования дышал тяжело, но, кажется, был невыразимо счастлив. Браво! Рина тоже раскраснелась и запыхалась. Это было неожиданно. Она осторожно отошла на два шага, подальше от острия клинка. Ваша похвала для меня очень ценна, Рина. Ириниица пустила шпагу и поклонился. Маэстро Пита, не возражайте, если выигранные вами и туда, я приплюсую к вашему месячному жалованию. Конечно, сеньор де Десуоза. Ириниица пристегнул клинок подхватил камзол и взял руки шляпу. «Синьор, Рина, счастлив вам служить. Всего доброго». «До свидания, маэстро Пита. Удачного дня, маэстро». Они подождали, пока учитель фехтования покинет зал. «Ты специально проиграла ему». «Не говоря глупостей». Рина тряхнула челкой и подошла к умывальнику. «Какой интерес поддаваться? Он действительно был быстр. Но не настолько, чтобы ты не успела уклониться». Зазевалась. Не тебе же одному сегодня проигрывать. Какие у тебя планы на сегодня? Вначале завтрак, затем меня ждет неприятная прогулка в Раперу. Издержки службы, сеньор. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? Ну, если тебе нравятся подобные места, то изволь, — хмыкнул Фернан. Твоему кораблю требуется пополнение? Я потерял четверых, когда пешханцы дали по нам залп справа борта. Вдруг найду подходящие кандидатуры на замену.